Глава 15. В высокотехнологичном мире, в случае, если нужно закрепить подобную нить, используются специальные крепления, создающие в заданной точке пространства электромагнитное поле высокой плотности. Вот это поле и удерживает эту нить. Любой другой способ неприемлем потому, что толщина в одну молекулу острее, чем любой нож. Поэтому никакой другой способ и не подходит, просто не выдержит и разрежется. Вот практически весь вес поставки ушел на самые маленькие из возможных специализированные электромагнитные крепления. Молекулярных нитей получили только две штуки, поэтому уплести все щили не получится, придется тщательно выбирать место, чтобы ловушка сработала как надо. А на подготовку ловушки потратили всю ночь. Дело в том, что при свете дня это сделать просто нереально. К этому озеру на водопой летают, наверное, все драконы, живущие в этих горах. Они появлялись время от времени, небольшими стаями на протяжении всего светового дня. Поэтому пришлось нам работать ночью. Надо сказать, нам сказочно повезло. Дело в том, что в нужных местах для установки креплений самой природой создана расщелина подходящей ширины. Притом эти расщелины, по своему виду, напоминали плоскость гвоздодера. Почти метр шириной в верхней части к середине ущелья сходила на нет. Нам, по сути, надо было только аккуратно опустить в эту расщелину крепления таким образом, чтобы они легли нужной стороной. С этим мы пусть и с трудом, но справились. Потом осталось только натянуть нити и закрепить их при помощи крепления, с чем мы ближе к утру и справились. Уставший от кропотливой работы, присел слегка отдохнуть и охренел от происходящего. Перед рассветом бдительность немного притупилась, и мы даже не заметили, что на нас напали. Сверху нас атаковала такая же хрень, что и при спуске с гор на скутерах. Представьте нашу реакцию, когда только присели отдохнуть, а буквально через минуту на нас свалилась разрезанная на три части страсть Господняя. Мы на некоторое время даже дар речи потеряли от такого расклада. Первым очнулся дед и пошел собирать трофеи. А я задумался над тем, что такая охота может стать сверхпродуктивной. А что, разыскивай подходящие места и устраивай ловушки. Надо только живца нормального подобрать, ну, чтобы самому не рисковать. Одец легко подзавис, рассматривая добытое. С этого монстра удалось собрать аж четыре сферы. Три из них были сферами развития, огромного размера, темно-бордового цвета. Одна оказалась сферой способностей несущей в себе способность под названием полог, чисто вампирская способность. При ее применении лишаешь противника энергии, попутно прокачивая свой организм. Другими словами, с такой способностью не нужны никакие сферы развития. Прокачиваешься за счет энергии, получаемой во время вытягивания ее из организма противника. Имбовая способность, по-другому ее и не назовешь. Части тела погибшего монстра пришлось уносить подальше от места расположения ловушки. Чтобы это сделать, при помощи пространственного кармана пришлось его сначала освобождать. Успели закончить буквально в последний момент. Минут через 15 после того, как покинули ущелье, появились первые стаи драконов. Мы, конечно, надеялись на успех, но такого результата даже представить не могли. Из первой стаи погибли два ящера, которые влетели в ловушку с разницей в пару секунд. Второй просто не успел среагировать на мгновенную смерть своего товарища. А потом в течение всего дня по одному ящеру из каждой стаи пробовали на прочность молекулярную нить. 14 драконов за этот день расстались со своей жизнью. Дед пребывал в эйфории от происходящего. Да я и сам не верил своим глазам. Так не должно быть, чтобы, ничего не делая, уничтожать одних из самых сильнейших тварей в этом мире. Но это есть, и, похоже, мы с дедом при желании можем стать главными поставщиками разнообразных сфер в этом мире. Ведь через месяц можно повторить поставку такого же оборудования и организовать еще одну, а может, и пару ловушек. Сейчас, глядя на происходящее, понимаю, что хватило бы и одной нити. Поэтому. При устройстве подобных ловушек достаточно, чтобы в нужном месте была натянута одна нить, что увеличивает количество этих ловушек ровно в два раза. Нам с дедом пришлось не спать еще одну ночь. Разгрузив рядом с ущельем свои пространственные карманы, мы на протяжении всей ночи таскали трупы монстров подальше от ловушки. Просто решили напрячься, но проверить, вдруг завтра получится повторить успех. Конечно, надежда на это мало, но попробовать надо. Трофе оказались не просто богатыми, а я бы сказал, запредельно богатыми. Посудите сами. Только сфер умений получилось добыть 8 штук, а ведь еще были сферы развития знакомого красного цвета в количестве 16 штук. Не поленюсь и напомню, эти сферы на порядок круче, чем обычные. По традиции, перед рассветом на отдыхающих нас свалился разрезанный труп очередной энергетической твари, что вызвало у нас с дедом просто истерический смех. Подобной удачи мы не могли ждать даже во сне. Такое везение где-то даже пугает. Не бывает, чтобы так везло. Неправильно это. Днем по очереди отсыпались и наблюдали за поведением драконов. Эти монстры оказались умными, и добыть никого из них больше не удалось. Они просто не лезли в ущелье, хоть и пролетали время от времени над озером. Ночью решили остаться в ущелье и просто улегли спать в том месте, где уже дважды на нас пыталась напасть энергетическая тварь. Была надежда, что будет еще одна попытка и получится разжиться дополнительными трофеями. К сожалению, не повезло. Более того, утром обнаружили, что опушка леса начала оживать, появились небольшие зверьки и прилетели мошки с букашками. Похоже, мы уничтожили всех местных энергетических монстров. И теперь встали перед выбором, что делать дальше. Задержаться на этом месте и попробовать поискать в округе достойную дичь или перебраться в другое. Конечно, подобная охота нам понравилась и стала сверхприбыльной. Но из-за того, что все происходит при помощи ловушки, деду не получается преодолеть предел. Для этого нужна прямая схватка. А сходиться в ближнем бою с подобными тварями желания особого нет, можно ведь и не осилить. Вот и думаем сейчас, как быть и что делать далее. В итоге решили все-таки менять место охоты и подыскивать вариант, позволяющий не просто тупо победить при помощи ловушки, а организовать все таким образом, чтобы предварительно сойтись с монстром в ближнем бою. Другими словами, во время завязавшегося боя заманить в ловушку зверя. При таком раскладе есть шанс преодолеть предел. Практически весь день убили на снятие ловушки. Просто крепления настолько крепко застряли в расщелинах, что пришлось изрядно помучиться, прежде чем получилось их достать. Но если долго мучиться, то, как известно, что-нибудь получится. Так и у нас. Пусть и ближе к ночи, но мы сумели собрать все свои вещи. Единственное, палатку не стали убирать. Просто переночевать решили на старом месте, а уже с утра пораньше заняться поиском нового убежища, пригодного для длительной стоянки. Так и поступили. Ночевка прошла без происшествий. И с утра пораньше на скутере выдвинулись на поиски нового места жительства. Успели облететь километров 20, когда нарвались на сильную тварь, сидящую в засаде. Спасло нас только то, что мы передвигались на скутере, и дед, находящийся за органами управления, успел среагировать на атаку, резко прибавив скорость. Тварь хоть и промахнулась, но сумела зацепить краешек транспортного средства, что привело к закономерному падению скутера. Благо, хоть с небольшой высоты, поэтому пережили это нападение без больших проблем. Проблема настигла со стороны напавшей твари, которая не успокоилась и продолжила нападение. Это была огромная черная кошка, по крайней мере, я не заметил большого отличия от этого животного, если не брать в расчет размера, который не уступят земному тигру. Сразу завязался бой, в котором нам, походу, не светит победить. Тварь по всем параметрам превосходила нас с дедом. Не пострадали в первые же мгновения только чудом. Не спасла ситуацию даже светошумовая граната, брошенная дедом практически в лицо этой твари. От смерти нас отделяли буквально мгновение, когда все изменилось, и не факт, что в лучшую сторону. В нашу битву вмешалась третья сила. Этой силой оказался высокоразвитый человек, который походи уничтожил кошку и сейчас с непонятным интересом разглядывал нас с дедом. Недолго поиграв в гляделки, он задал вопрос. «Ну, и кто из вас умеет открывать порталы?» Мы с дедом переглянулись и поняли друг друга без слов, приготовившись к нашему последнему бою. Шансов победить, как вы понимаете, нет от слова совсем, но издаваться на милость победителя мы не собираемся. Мужик что-то понял из нашего переглядывания и начал говорить. «Да не напрягайтесь вы так, маляки. Давайте-ка присядем и спокойно поговорим». Я объясню, что мне нужно от вас, и чем смогу отблагодарить за указанную слугу, а вы примете положительное решение. Ничего страшного не произойдет. Пришлось присаживаться и слушать рассказ непонятного мужика. Прежде чем начать, он представился и еще раз обозначил, что ничего с нами не произойдет плохого, просто ему нужна от нас услуга, за которую он готов заплатить. Зовут его Игл, и он правитель одного из находящегося поблизости Анклава людей. Притом правитель наследственный, власть в Анклаве ему перешла от погибшего отца по наследству. Несколько дней назад его люди встретили пятерых низкоуровневых тварей, которым нечего делать в этой местности, и сумели их разговорить. Когда узнали, что эти люди переместились сюда через портал, то сразу поволокли их к правителю. От них Игл и узнала нас с дедом. Сразу после получения этой информации он, не задумываясь, кинулся нас искать, соответственно, отправив на поиски своих людей. Найти нас помогла случайность. Один из наблюдателей, расставленных по окружающим горам, заметил наш полет на скутере и доложил об этом правителю. А дальше уже было просто. Он пробежался по окраине леса в сторону, в которую мы улетели, и очень вовремя нас нашел. Что касаемо его предложения, то он начал рассказывать издалека. Когда был еще молодой и бестолковый, преодолев третий предел, по в эти горы охотятся в одиночестве. И, как несложно догадаться, нарвался на монстра, в драке с которым шансов победить не было. Спасла меня случайность, на шум схватки вышла группа людей, которая уничтожила этого зверя. Эта группа сопровождала и охраняла молодую девчонку и случайно попала в межмировой портал, расположенный рядом с описываемыми событиями. Им повезло, что с ними передвигался опытный Макс, умевший понять суть этого портала и не давший ему закрыться. Звезды сошлись таким образом, что, когда уже собирались вернуться в свой мир, услышали шум драки, и девчонка уговорила сопровождающих посмотреть, что происходит, и благодаря этому спасла жизнь Неглу. После переговора эта группа людей ушла в свой мир, а Игл потерял покой. Он успел за это короткое время влюбиться в эту девчонку без памяти и просто не находил себе места. Конечно, с прошедшими годами чувства притупились, но, услышав о существовании человека, способного открыть портал, вспыхнули с новой силой. Он понимает, что за прошедшее время эта девчонка наверняка вышла замуж и все такое, но, несмотря на это, хочет посетить ее мир и хоть одним глазком посмотреть на ту, кто зацепил его на всю жизнь. Поэтому и просит нас сходить на ту сторону и, соответственно, вернуться обратно, что сделать бесподобного мне человека нереально. За это он предлагает помочь нам с дедом в прокачке и преодолении пределов. Да, вы правильно поняли, он предложил идти в портал только после преодоления нами четвертого предела. Есть у него способ сделать это быстро. Собственно, вариантов у нас с дедом не осталось, пришлось соглашаться. Да и выгодная для нас получается эта сделка. Везет нам в последнее время со страшной силой, как бы не нарваться на какую-то бяку с таким везением. Не зря же говорят, что жизнь проходит разными по цвету полосами, белую сменять черную и так далее. Так вот, не хотелось бы после череды везения нарваться на подобную череду невезения ведь воздействие такой силы можно и не пережить. Наша прокачка началась в тот же день. Мы на скутерах переместились в селение, принадлежащее нашему новому знакомому, и, как ни странно, там мы занялись обещанной прокачкой. Дело в том, что здесь подобное поставили на поток и оказывали такие услуги всем желающим за совершенно неприличную плату. Для этого специально обученные люди добывали детенышей монстров и в специальных вольерах выращивали их до состояния пригодного к использованию. Дед свой третий предел преодолел в первой же организованной иглом схватки с монстром из вольера. Понятно, что страховали деда высокоуровневые люди, и опасности для него никакой не было. Со мной так не получилось, и пришлось устанавливать лечебную капсулу и тратить на преодоление предела кучу ресурсов. Но так как проблем с ними у иглы не было совершенно, то все прошло гладко. Потом пришлось целую неделю постепенно поднимать свои характеристики. Благо, что при помощи лечебной капсулы сделать это можно безболезненно. А такая фишка, как тренажер, позволяла осваивать новые возможности организмов практически параллельно с их поднятием. Игл ходил вокруг лечебной капсулы, как кот вокруг валерьянки, и в итоге все-таки уговорил обменять ее на пару сфер с суперкрутыми способностями. Мне досталась способность превращения. При помощи этой возможности я могу менять саму суть любого вещества, то есть я смогу превратить камень в сталь или обычную воду в какую-нибудь кислоту. Так-то это больше ремесленная способность, но и в бою ее можно использовать достаточно эффективно. Например, преобразовать противнику, допустим, ногу в деревяшку. Кому другому это, может, и не подошло бы из-за необходимости непосредственного контакта при применении этой способности. Но мне с моим мерцанием она в самую масть. Деду досталась способность с одной стороны проще, но если разобраться, то, может, и покруче моего. Он за мгновение мог превратить довольно приличный кусок суши в обычную жижу. Притом, неважно, из чего будет состоять эта суша, земли или обычного камня, важно то, что любого противника, попавшего в эту жижу, он может буквально замуровать за какие-то мгновения. Короче, прибарахлиться удалось по полной программе. С преодолением четвертого предела у меня возникла проблема. Сколько бы каких ресурсов не использовали, все впустую, не получалось и все. Игл уже даже психовать начал от такого расклада. Вроде и пообещал помочь, а ничего не получалось. Выход из положения нашел дед, он предложил попробовать использовать имеющуюся у меня сферу душ. По сути, ведь тоже энергия, вот и херекнуть ее одним толчком. Может, хоть такая встряска организма позволит преодолеть этот предел? Как ни странно, эта идея сработала. Правда, чуть не угробили лечебную капсулу, она просто не рассчитана на переваривание такого количества энергии одномоментно. Но все обошлось, я смог преодолеть четвертый предел. Надо сказать, что в этом мире на самом деле не так много людей, сумевших достичь подобных результатов, а таких, как Игл, сумевших покорить пятый предел, так и вообще единицы. Про тех, кто смог перешагнуть за шестой, только легенды ходят, живьем их не встречали уже очень давно. Так что мы с дедом реально поймали удачу за хвост. Подготовка к походу на другую планету получилась рутинной, что ли. Все гораздо проще проходит при участии такого человека, как Игл. Надо сказать, что, несмотря на всю свою крутость, он подошел к этому делу достаточно ответственно. Помимо нас троих, в поход готовился довольно сильный отряд сопровождения. Достаточно сказать, что в этом отряде состояло три человека, преодолевших пятый предел, и не было ни одного, кто был бы ниже четвертого. Достаточно внушительная сила для любого мира. Этот отряд выдвинулся к порталу чуть раньше нас. Просто Игл решил воспользоваться имеющимися у нас скутерами и долететь с относительным комфортом с чем я полностью согласен. Нечего лишнее разбить ноги, если есть возможность долететь. Портал получилось открыть без проблем, собственно, как и всегда. И только когда мы всей толпой перешли в другой мир, у меня появился вопрос, а как мы, собственно, будем искать эту девчонку? На этот вопрос Игл только посмеялся и ответил. Главное, что вовремя задал вопрос. Опять хихикнул и продолжил. Еще в юности мой отец на случай, если кто пытается обидеть, установил мне сферу, позволяющую ставить метку на любое существо. Прежде чем расстаться со спасшим меня отрядом я установил метку на понравившуюся мне девушку. Поэтому я без проблем смогу указать направление, куда нам следует двигаться. Нифига себе способность, подумалась мне. Столько времени прошло, а метка до сих пор действует. Это даже не поддается осмыслению. Игл, будто прочитав мои мысли, продолжил. На самом деле, такая метка держится всю жизнь, слетает только после смерти носителя. Поэтому я точно знаю, что девчонка жива и находится именно в этом мире. Правда, очень далеко от нашего местонахождения. Тот факт, что она находится далеко, меняет все наши планы. Если изначально мы собирались передвигаться в этом мире всем отрядом, то при таком раскладе это может затянуться на слишком длительное время поэтому приняли решение лететь на скутерах вчетвером. К нам с дедом Иглом присоединился еще один человек, перешагнувший пятый предел. Так вчетвером мы и вылетели в сторону, указанную Иглом. Конечно, скутеры не предназначены для настолько дальних перемещений, но в данном случае деваться некуда. Летели на небольшой высоте, таким образом экономия энергию. Встречающиеся населенные пункты старались обходить по широкой дуге. Этот мир явно не был высокотехнологичный. Это намекало как минимум отсутствие летательных аппаратов, как и встреченные нами селения. Больше они напоминали какое-нибудь средневековье, ну, если судить по изобилию зданий, напоминающих средневековые замки. Приблизительно посередине пути на побережье появившегося моря пришлось сделать длительный привал. Надо было зарядить батареи скутеров и немного отдохнуть, поэтому решили здесь и заночевать. Нет, можно, конечно, было продолжить полет, просто поменяв скутры на другие, но, подумав, решили так не делать. Неизвестно, что нас ждет в конце маршрута. Вдруг придется оттуда уносить ноги по-быстрому, а мы останемся без средства передвижения. Вот, исходя из этих соображений, и решили остановиться на ночевку. Переночевали благополучно, и на следующий день с утра пораньше продолжили свой путь. Море получилось пересечь еще до наступления обеда. Оно оказалось в этой части не таким широким, как предполагалось а ближе к вечеру прибыли к месту назначения. Перед самым закатом на горизонте появился довольно большой город, и мы сразу же пошли на посадку. После небольшого совещания решили продолжить полет после наступления темноты, и уже добравшись до места обитания Игловой Зазнобы, там подождать наступления рассвета. Нет, можно было бы выдвинуться сейчас, но рассудили, что в незнакомом городе, не зная языка, это не лучший вариант путешествия. Поэтому и приняли решение передвигаться в темноте. На мой вопрос, каким образом вы с девчонкой общались при первой встрече, Игол ответил. У них были амулеты, позволяющие понимать друг друга. Кстати сказать, один из этих амулетов до сих пор находится у меня. Поэтому, надеюсь, проблем с коммуникацией не будет. Да уж, складывается ощущение, что для этой встречи все предусмотрено заранее. Иначе даже не знаю, как объяснить некоторые моменты. Например, сомневаюсь, что можно забыть забрать у пацана амулет-переводчик, Поэтому думаю, что в отряде девчонки присутствовал какой-нибудь предсказатель, который сумел предположить возможную встречу и облегчил жизнь Иглу небольшими плюшками. Сразу как стемнело, лететь не стали. По словам Игла, мы находимся совсем рядом с объектом поиска и лететь туда недолго. Поэтому решили делать это незадолго до утра, чтобы поменьше находиться на улицах ночного города. До назначенного продолжения пути успели даже выспаться, несмотря на изобилие летающей мелкой живности. Я про комаров и мошек, если кто не понял. Вылетели перед самым рассветом, и уже минут через 15 оказались на месте. Правда, сильно близко подлететь не получилось. Огромная территория, огороженная высоким забором, оказалась прикрыта непонятным энергетическим куполом, который, на удивление, мягко остановил наше движение и не позволил преодолеть периметр огороженной территории. Немного покрутившись вокруг этого забора, в одном месте обнаружили закрытые ворота, выходящие на огромную площадь, примыкающую к огороженной территории. Здесь и решили приземлиться. Ждать открытия ворот пришлось достаточно долго. А когда они открылись, то начались песни с плясками в попытке объяснить, кому мы хотим попасть.